31. В Фанолуцце она ведёт его обедать. Не в тот крошечный ресторанчик, куда ходят они с мужем, а в ресторан при отеле, который 100 лет назад был резиденцией какого-то местного вельможи. Внутренний дворик открыт небесам. Птицы расхаживают между столиками или плещутся в фонтане. Здесь никому нет дела до Беатрис и её спутника. И никто не выказывает к ним никакого интереса. Они свободны и ни перед кем не обязаны отчитываться. Она выходит в дамскую комнату. Выйдя из тени, останавливается на пороге в ожидании, пока он её заметит, затем пробирается обратно между столиками. Он не сводит с неё глаз, как и двое официантов. Она сознаёт, какое впечатление производит. Благодать не такая уж древняя концепция. В Польше или в России, думает Биатрис, он заново переживёт это мгновение, когда к нему приблизилось видение воплощённой благодати. Он подумает: "Чем мы заслужили всё это? Посетители, официанты, все мы. Благодать, которая нисходит не с небес, проливая на нас своё сияние".